«Время!» Электрический пульт они установили внутри башни, в маленькой комнате, из которой вела дверь на балкон. Железная дверь оказалась прочной, плотно прилегала к косяку, и потому бедокор не слышал боя часов. «Семь!» – прокричал Мерса. «Громче!» «Одиннадцать!» «Я понял!» шиф Шив Бетрипсмейстер щелкнул первым тумблером в тот самый момент, когда часы пробили двенадцать. В ночное небо устремились четыре ракеты. Первый, самый простенький привет благодарным зрителям. Одновременный взрыв, алая с золотом вспышка, алые с золотом снежинки, медленно опускающиеся вниз, первые улыбочки, первые пальцы, указующие на первые разрывы, и крупные капли пота на лбу алхимика. Гермес трижды величайший, ты ведь поможешь, чтоб меня волкогест окунуло, а? Ты ведь сделаешь так, чтобы все прошло хорошо. «Пожалуйста». Додумать короткую молитву Оля не успел. Следующий тумблер пришел в движение, и маяк вздрогнул от грохота. Батареи бедакура принялись на избавляться от зарядов. «Невозможно! Немыслимо! Ваш корреспондент был ошарашен!» Такими заголовками пестрели утренние газеты. «Но это завтра». А пока над главной площадью Унигарта только-только разворачивалось необычайное действо Четыре ракеты стали прологом. Они исчезли, едва мазнув по унигарским башням красно-желтым и мгновенно забылись, выброшенные из памяти вихрем огненной карусели. Залп, залп, залп. Двенадцать батарей по двенадцать залпов ударили одновременно, смешав разноцветные шары с дождем и змейками. Новая порция огня через две секунды, новые разрывы накладываются на старые, формируя невероятный рисунок, который невозможно запомнить и невозможно забыть. Калейдоскоп из вспышек грохота и визга. Полминуты пронеслись за мгновение, и небо расцветили бураки, оставляющие за собой огненные дороги до самой верхней точки подъема. Одновременно языки искусственного пламени, оранжевые и синие, побежали по самой башне. На следующие полминуты маяк превратился в огненный цветок с десятками длиннющих лепестков. Затем ракеты, украсившие небо гигантскими хризантемами, бураки, стебли, дождь. хасина «Не отвлекай!» хасина мы на работе!» медику с сожалением оторвался от зрелища, быстро оглядел толпу и ткнул пальцем в компанию мужчин. «Та четверка!» «Это брокеры с местной биржи!» – принялся в разговор Эрик выделенный серым штыком всезнайка. «Брокеры?» – удивился Медикус. «Зуб даю». «Ну, ладно». Альвара двинулся через толпу. «Он те двое?» «Их не знаю», – ответил Эрик на вопросительный взгляд Бабарского. «Проверить?» «Понял». «Он тот мужчина подозрительный», – приободрился Хасина. «Зерноторговец?» «А те трое?» «Оружейники с Бахора. Пытались договориться с нами о левой поставке» медику вспоморочнил, и по его лицу бабарский догадался, что Альвара разуверился в собственной затее.